Глава 41. Они едва успели укрыться в торговом центре. Борис наблюдал за противником из-за поваленных манекенов в разбитой витрине. Рядом пристроились дед, корень и шило. У витрины в соседнем зале затаились уцелевшие бойцы хорька. БТР двигался медленно, поводя из стороны в сторону хоботком пеномета. Хеды-десантники, прицепленные тросами к броне, на этот раз шли за машиной, Пятнистые не спешили. «Проверяют улицы, твари!» Процедилось под противогазной маски шило. Хеды приближались. В противогазах, под опущенными забралами, в тресс-ошейниках с оружием на изготовку. И чего то наступающие рабы-охотники внушали больший ужас, чем прежние хедхантеры. Свободные, алчные, понятные, привычные. Бронетранспортер остановился возле баррикады. Хеды закинули винтовки за спины и засуетились, цепляя толстые тросы с крюками к перевернутым, перегородившим дорогу машинам. БТР начал растаскивать баррикаду. «Мало им, что ли, уже пробитой бреши?» «Это ничего, прошептал Шила. «Ясно чего», – ответил дед. «Расчищают путь для тресовозок». «А ведь и правда. Для громоздкого и неповоротливого трес-транспорта требуется больше свободного пространства». Кажется, один из хедов что-то заметил. Пятнистый вдруг прекратил работу и, не отводя глаз от торгового центра, потянулся к оружию. Борис затаил дыхание. Может, все и обошлось бы, но у бойцов хорька не выдержали нервы. Вылетевшая из-за соседней витрины арбалетная стрела сбила глазастого хэдхантера с ног. Сбила, но не убила. Похоже, даже не ранила. Хэд сразу же поднялся и цапнул выроненную винтовку. Остальные пятнистые тоже схватились за оружие, отступили под прикрытие БТРа. Рабочая бригада мгновенно превратилась в боевую группу. Больше таиться не было смысла. Бойцы «Харька» открыли стрельбу. В хедов полетели парализующие дротики и шприц-ампулы. От борта бронетранспортера отскочил еще один арбалетный болт. Борис, Корень и Шила тоже выпустили несколько дротиков из трофейных винтовок. Без особого, впрочем, успеха. В оптический прицел было видно, как дротики втыкаются в тканевую обшивку бронежилетов, рикошет от откасок и отпущенных забрал, отлетает от щитков на руках и ногах хедов. Легкая, в тяжелый за БТРам не побегаешь, но надежная защита пятнистых хорошо держала нелеталку. А вогнать толстую короткую иглу в уязвимые места на сочленениях щитков оказалось не так-то просто. В первые секунды боя им удалось свалить только одного хеда. Парализующий дротик попал-таки ему под забрало. Пятнистый скорчился, упал ничком, ткнулся каской в асфальт. Грянула автоматная очередь. Дед скосил еще одного хэда. От пуль калаша хэдовская защита не спасала. Но эффект внезапности был утрачен. Инициатива была упущена. Пятнистые открыли ответный огонь. Дротики засвистели над головой, ударили в бетон, утыкали валявшихся на витрине манекенов... Бухнули подствольники вражеских винтовок. В соседнем торговом зале разорвалась светошумовая граната, за ней полетели газовые. Но это ерунда, когда на морде противогаз, слезоточка не страшна, а вот то, что в их сторону поворачивается ствол пеномета, уже серьезно. Борис, дед, шила и корень сменили позицию. Пригнувшись, перебежали за магазинные полки и стеллажи с нерастащенным еще товаром. Укрылись среди пыльного барахла. Очень вовремя укрылись, как оказалось. По разбитым витринам с шипением и отвратительным хлопающим звуком ударило строя пены. И еще раз. И снова. Хеды не поскупились. Липкая жижа забрызгала торговые залы от пола до потолка. Белые клочья перехлестнули через прилавки и стенды, достали до закутка, где прятались Борис и группа деда. Пенистая масса ляпнулась деду на плечо, Попала на рацию, секунда, и тот прилип к стеллажу, за которым сидел. — Твою ж мать! — удивленно выругался дед. Дернулся. Чуть не повалил тяжеленный стеллаж на себя. Густеющая пена еще растягивалась, как ком жвачки, но жертву свою не отпускала. А когда пена застынет окончательно, все, кранты деду. Он будет намертво склеен с торговым оборудованием. Борис потянулся к деду помочь. — Не трожь! Остановил его шило. «Руками не прикасайся!» «Точно, руками не стоит. Можно прилипнуть самому». Борис вытащил нож. На миг в глазах деда мелькнуло что-то, похожее на испуг. «Боится, что прирежут, как потенциального тресса. Ну и дурак!» Борис попытался рассечь тугую липучку на его плече. «Бесполезно! Лезвие увязло в твердеющем белом полимере, да так, что уже и не вырвать!» Неужели в самом деле придется резать деда? Вон как корень зыркает. Для него это расплюнуть. «Валить отсюда нужно!» – прошепел корень. «Да свалим, свалим, не Зло цикнул на него дед. «Сейчас освобожусь!» «Ага, как интересно!» – Борис молча наблюдал. Дед вытащил свой нож, отстранился от стеллажа, насколько это было возможно, и, когда потертая куртка на его плече оттянулась, полоснул по камуфляжу. На стеллаже остались рукав и изрядный клок ткани с плеча и спины. Влипшую в пену рацию тоже пришлось оставить. «Повезло еще», — флегматично заметил корень. «Если бы это дрянь на тело попала, пришлось бы шкуру срезать». Они выглянули из укрытия. Громоздившиеся в проеме витрины манекены склеились друг с другом из пластиковой рамой. Мебель и остатки разбросанного товара — которые еще не успели вынести из торгового комплекса, прилипли к полу. На стенах бугрились застывшие потеки, с потолка свисали белые сталактиты. Ох, не хотелось бы попасть в эпицентр этих соплей, а кое-кто уже попал. Бойцы хорька бились в вязкой ловушке, как мухи в меду. «Интересно, как хеды собираются выковыривать добычу?» — подумал Борис. «Наверное, был какой-то способ». Только времени гадать об этом не было. не спасать, не добивать увязших в пене соратников они не стали. Бывают, оказывается, ситуации, в которых можно похерить даже приказы Вана. Стараясь не привлекать к себе внимания пятнистых, Борис, дед, корень и шило осторожно пробирались вглубь помещения, подальше от разбитых витринных окон. Пена на полу вроде бы застыла, но все же на нее старались не наступать, а то мало ли... Они добрались незамеченными до прозрачной пластиковой перегородки, разделявшей торговый комплекс на отдельные секторы корпуса. Двигавшийся впереди корень дернул дверь, тоже из пластика в сильно хромированной раме. Дверь открылась, звякнул мелодичный звонок. Корень сдавленно матюкнулся. На улице опять захлопали пневматические винтовки хедов. Один дротик, залетевший через витрину, чиркнул по полу у ноги Бориса, Второй чуть не задел шило. Третий отскочил от пластика у самой головы корня. Еще один застрял в гранатной сумке деда. Ну, суки, развернувшись, дед скинул автомат с нерастрелянным еще боевым рожком. Через разбитые витрины на широком залитом солнечном свете проспекте противника было видно очень хорошо. БТР медленно-медленно подползал к торговому центру. Прицепленные к нему хеды стреляли из-за брони. За машиной волочились двое пятнистых. Дед навскидку дал короткую очередь. Упал еще один хэдхандер. Его винтовку тут же подхватил сосед. Наверное, с хедов тресов строго спрашивали за потерянные стволы. Корень дед Борис и Шила вкатились в дверной проем под свист хедовских дротиков. Захлопнули дверь за собой. На двери был замок и замочная скважина. Ключа, увы, не было. «Подпирай!» — крикнул дед и повалил на пол тяжелый витринный стеллаж. Борис и Шила подтащили прилавок. Корень обрушил еще одну витрину. Баррикада должна была на какое-то время задержать хедов. Толстые короткие иглы дротиков бились в пластиковую преграду, но оставляли на ней лишь едва заметные царапины. Прозрачная стена оказалась столь же прочной, как ограждение Колизейской арены. Наверное, материал тот же. Такую стеночку только пулей пробьешь, а еще лучше фугаской. С улицы снова ударила пенная струя. Липкая жижа хлестнула через торговый зал. По прозрачному пластику поползли белые разводы, из-под запертой двери просочилась небольшая пузырящаяся лужица. Лужица густела и застывала буквально на глазах. — Етить, они же нас закупорили, — пробормотал корень. — Поищем другой выход. хмуро распорядился дед. Увы, выхода не оказалось. По крайней мере, на первом этаже. По отключенному эскалатору они поднялись на второй. И здесь тоже глухо. Справа вход в длинную узкую торговую галерею, нависающую над первым этажом. Слева зал с высокими разбитыми окнами. И все окна, как нарочно, выходят на занятый хедами проспект. Отсюда точно не сбежать. Зато одно окно, прикрытое снаружи покосившимся рекламным щитом, оказалось идеальным наблюдательным пунктом. В темную узкую щель между краем щита и подоконником видны подступы к торговому центру. В то же время с улицы совсем непросто было заметить укрывшихся внутри наблюдателей. Хеды приближались все так же неторопливо. БТР словно принюхивался хоботом пиномета к разбитым витринам. Пятнистые охотники по-прежнему укрывались забронированным корпусом. На тросах по асфальту волочились уже три тела. За двумя попавшими под автоматные пули хедами тянулись кровавые полосы. — Не спешат, ублюдки! — прокомментировал сквозь зубы Шила. — А куда им торопиться-то? — отозвался дед. — Нас запечатали, как в бутылке. Теперь, пока хозяин не скажет «фас», Хеды на зачистку не полезут. Кому охоту под леталку подставляться? Да и хозяин еще десять раз подумает, прежде чем охотничков свои гнать на смерть. А они ведь тоже, небось, денег стоят. И немалых, наверное. Не, я бы на месте хозяина сначала дождался подмоги, а уж потом... Думаешь, хозяин тоже здесь? Спросил корень. Ну да, за броней кто-то же сидит, наблюдает. Интересно, как хеды в такой связке вообще здание собираются зачищать? Пробормотал Шила. Действительно, подумал Борис, хороший вопрос. БТР в торговый центр не проедет, а хеды прикованы к машине. Надо будет, их отцепят, не очень уверенно ответил дед. Но мне так кажется. Ну, вот именно кажется, Борис вздохнул. Все пока было на уровне домыслов и предположений. Как хозяину следить за охотниками рабами, отцепленными от БТРа? Слышь, дед. А может, пока ходы не прочухались, снова пальнем боевыми, — предложил корень. Не пальну, — отрезал дед, — патронов мало. Ну, хоть кого-то уложишь. Ага, а они потом по нам опять своей соплей шарахнут. Хочешь попасть под пенный душ? Ну, так а что теперь делать? — окрысился корень. Будем ждать, пока эти гады сами к нам пожалуют. Не капай на мозги, корень, — отмахнулся дед. Подъедут ближе, попробую до БТРа фугаску добросить. «У тебя есть фугаска?» — обрадовался Шила. «Есть!» — дед похлопал себя по гранатной сумке. Вытащил застрявший в ткани дротик. «Сделаем так. Шила, ты берешь мой калаш и мухой дуешь к тому вон окошку. Да-да, к самому дальнему, в конце зала. Дашь очередь в три патрона, не больше, отвлечешь хедов и сразу мотаешь оттуда. Ты корень...» И ты, Берест, по моей команде сдвигайте плакат за окном, чтобы не мешал. Я бросаю гранату. Все, работаем. Прикрываясь за прилавками и разделительными стенками торговых модулей, Шило перебежал к дальнему окну. БТР осторожно, будто хищный зверь, подбирающийся к добыче, крался вдоль тротуара. Сейчас он проезжал мимо киосков и ржавеющих на автостоянке машин со спущенными колесами. Спешеный десант, сопровождавший бронетранспортер, рассредотачивался, двигаясь короткими перебежками. Хеды растягивали свои тросы во всю длину и укрывались уже не только за броней БТР, но и за автомобилями на стоянке. Дед вынул из гранатной сумки шипастый цилиндрик. — Попадешь? — Борис прикинул расстояние до бронетранспортера. Дистанция была еще не маленькой, хотя и мишень крупная, и движется еле-еле. «Да уж постараюсь», — усмехнулся дед. И, выждав пару секунд, кивнул Шило. «Давай!» Шила выскочил из-за подоконника, как чертик из коробочки. Почти не целясь, выпустил из дедова калаша короткую очередь. «Та-та-та!» Ровно три патрона, как и велел дед. Кажется, одного зацепил. Слегка, правда, по плечу. Хэды засекли автоматчика. На позицию Шила обрушился град дротиков. Дернулся в его сторону ствол пиномета. Но шило уже отскочило от окна, юркнул за прилавки и, пригнувшись, рванул через торговый зал обратно. «Берест, корень!» — дед выдернул кольцо фугаски. Стволами винтовок они сдвинули плакат за окном. Дед метнул гранату. Борис и корень опустили плакат. Кажется, их хеды заметить не успели. Фугаска-липучка упала на крышу БТРа. между башней и скосом лобовой брони. Упругая белая струя ударила по окну, из которого шмалял шило. Пена залила дальнее окно, повалила стоящие рядом прилавки и побила стеклянные витрины. Однако достать шило липкая белая масса уже не смогла. На улице прогремел взрыв.